Глава девятая. Расклады меняются. «Вы чё, мужики, ремонт тут опять сделали?» Евгенийч зашел в Орду и теперь растерянно оглядывался по сторонам. Честно говоря, мы тоже сразу не смогли привыкнуть. Я-то думал, что нарративы типа «Чистота – залог здоровья» и «Грязные вуки всему виной, мойте вуки перед едой» давно стали для нас девизами и руководствами к действию. Но Эсси доказала, что это вообще ни разу не так. Что наши уборочки это просто развозюкивание грязи по углам и перекладывание бардака с места на место. Она, нарядившись в черный комбез из плотной джинсы, ярко-желтые резиновые сапоги и такие же перчатки, и повязав голову косынкой, за четыре с небольшим часа преобразила наше заведение. Черт, даже лампы стали гореть ярче. Эсси из них насекомых вытряхнула и протерла. Не насекомых протерла, а плафоны, конечно. И помыла откосы на окнах. И вокруг всех-всех ручек на шкафчиках и дверцах отскребла грязь. Чтоб я знал, что там так много грязи. Эльфийка работнула капитально, и даже мечтающие смешать ее с дерьмом Шарочка и Машерочка вынуждены были признать. «Магет, девка!» так что нам поначалу даже было как-то неловко вести прежний залихватский образ хозяйствования, размахивая заляпанными мясным жиром тесаками и плеская соусом во все стороны. Ну, то есть мы-то мыли после себя, но оказалось, что мы только думали, что мыли. Поэтому реплика матерого сталкера про ремонт заставила нас с Витенькой переглянуться, и Осьминог пояснил Евгеничу. «Босс открыл ставку менеджера по клинингу. Новый специалист у нас в команде». Кузя, который откисал тут же рядом, на высоком стуле у стойки, отвлекся от своего гаджета и, шмыгнув носом, пояснил. «Профорсионистка!» «Кузенька!» — глянул на Гоблина я. Он тут же исправился. «Перфорационситка! Профсексиа...» «Дац!» Лещь через стойку получился мягкий, несильный, даже, можно сказать, нежный. «Бабай!» — заверещал Гоблин. «Да что я не так говорю!» Да я все так говорю. Вообще-то она в унитаз положила какую-то хрень, из-за которой я чуть второй раз не обосрался, когда вода зеленая потекла из бачка и кедрами запахла из недров. Че, не протофекционистка, что ли? А! -а" почесал щупальцем лоб Витенька. Капец, как с тобой сложно, Кузьма. Перфекционистка? Да! -а -а -а -а -а -а". подпрыгнул на стуле от радости габлиненыш. Она и есть! Она обшикала и терла, и мыла там, где вообще-то даже лазить не того. «Не этого. Во, Евгеньевич, ты видел где-то, чтобы эльфийка тёрла и мыла?» «А?» Сталкер совершенно обалдевшими глазами посмотрел на Гоблина. «Какая эльфийка?» «Ну это! Мессенджер по киллингу!» Гоблин, увидев, как моя рука снова поднимается для затрещины, мигом исправился. «Уборщица! Бабай меня хотел на эту самую должность назначить, но я что, дурак, чё ли? Я этим самым квиллингом не занимаюсь. Я по другой теме вообще-то!» Так у вас эльфийка уборщицей работает, что ли? Ну, вы вообще. Во, вообще! А я что, а я о том же! Найдя поддержку, снова запрыгал на стуле Кузи и пошевелил ушами во все стороны. Бр! Я ведь не затем зашел! Сталкер глянул на меня испытующе. Бабай, дело серьезное! Надо решать вопрос с надымом. Решайте, я при чем? На самом деле о разброде и шатании на проспекте по поводу единственного работающего ночного клуба, который теперь не работал, я слыхал. Но ждал, пока ситуация дозреет, и не рыпался. Орда — это не мафиозная структура, и не секта типа зоотерики. У нас все добровольно и с песнями, как в том анекдоте про кошку, сатану и коммуниста. «Какого коммуниста?» — спросил Евгенийч настороженно. «Ять, да что ж такое-то?» Может, это последствия попаданчества, мысли вслух? Пришлось рассказывать, адаптируя под местные реалии. Хотя что на земле, что на тверде, аналогии были притянуты за уши, конечно. Поймал сатана у рука, снага и тролля. И спрашивает. Вот все вокруг вас троих орками зовут. Никто понять не может, в чем разница между вашими племенами. Придется вам мне объяснить, что такое быть снага, быть троллем и быть уруком. На наглядном примере. Схватил сатана адскую черную кошку, сунул ее в руки троллю и просит. «Накорми ее горчицей так, чтобы я понял, что за народ вы, тролли!» Синекожий аллакхаевский парень взял горчицу, одной рукой раззявил кошке рот, другой живосилом напихал туда целую горсть приправы. Сатана говорит. «Так что, быть троллем — это творить тупое насилие?» «В принципе, да», — отвечает тролль. Настала очередь снага. Снага для начала попросил четыре куска колбасы. Один сожрал, второй потерял, а между двумя намазал горчицы и скормил кошки. «Так что, быть Снага — это постоянно хитрить, ложать и обманывать?» — уточнил Сатана. «В принципе, да», — ответил Снага. Настала очередь черного урука. Черный урук взял кошку, взял горчицу, намазал горчицу прямо на всю жопу кошки и оставил животное в покое. Кошка вопит, орет, но лижет так и сожрала всю горчицу. Вот у нас в и как замечательно дела делаются, с гордостью говорит Урук, добровольно и с песнями. Народ посмеялся, а Евгений нахмурился. Выходит, что ты дождался, и горчицу все-таки сожрали. Мы с Ищербатым хотим войти в Орду, на тех же правах, на каких работают твои ход с тележками. И условные тележки у нас свои, соответственно, в общак мы скидывать будем меньше. Я говорил с Надымскими, они признают меня главным, а я уже буду говорить напрямую с тобой. Под тебя им ложится зашквар, но мозгов хватило понять, что с ними на маяке никто дел иметь не будет. Грядут хреновые времена, и мы уже поняли, как их пережить, да еще и подзаработать при этом. Если для этого надо ляпнуть на грудь белую длань, что ж, я не против». «Вот как?» Такое предложение все-таки было несколько преждевременным, на мой взгляд. Разъясни-ка мне еще раз причинно-следственные связи такой интеграционной инициативы. Вот они, вот, только что ты сам. Слушай, ну какой урок вообще знает о термине причинно-следственные связи, не говоря уже про интеграционную инициативу? Евгенич принял из рук Витеньки традиционную большую кружку капучино с корицей, вдохнул кофейный аромат, отхлебнул немного, вытер молочную пену с бороды и усов и заговорил, резко рубая ладонью воздух. Мы живем в мире, где все решает личность. Всем похрен на твои партии, идеи, религию. Все смотрят, кто говорит и как говорит. Все плевать хотели на то, что говорят. Ну и на дела смотрят тоже. Но это уже потом, спустя время. Лидер движухи, лицо всей темы, должен быть ярким и запоминающимся. И его сущность должна отражать в основе своей главную идею этой самой движухи. Рожа! сказал Кузя и спрятался под стол, чтобы я его не достал. «Это у всяких хреновых франшиз и корпораций лицо, а у Орды рожа и у Бабая рожа». Я дождался, пока он потеряет бдительность и попытается улизнуть, удерживая стул над головой, а потом перегнулся через стойку и ляпнул по обивке сидения ладонью. Уять, низинчик! завещал Гоблин и тут же оказался снова жопой на сиденье стула. «Мизинчик мне отдавил! Противная рожа! Ты вообще крупный идиот, Бабай! Очень крупный! Я тебе потом тоже мизинчик отдавлю! Можешь ждать и бояться! Я придумаю как! Это будет страшная месть вообще-то!» Угроза была серьезной. У меня аж все мизинчики сразу зачесались. «Да при чем тут?» Евгенич отмахнулся от кузенных пассажей и продолжил время от времени отвлекаясь на кофе. «Рожа, морда, не суть!» Главное, ты очень хорошо зашел в инфопространство, Бабай. Не знаю, специально или нет, но теперь Сан-Себастьянская хтонь, маяк, мы, Сашара и проспект имеют свое лицо и свой герб. И это ты, чертов полуорк. И это твоя белая длань. Очень репрезентативно, а? Ты принц из помойки, это же очевидно. Взялся из ниоткуда пару месяцев назад, а теперь тебя весь сервитут знает. И за его пределами тоже. Ты и есть Сан-Себастьянская хтонь. Ты наша девушка с обложки. Смекаешь? Ни я, ни Щербатый, ни эпативный из секонд-хенда. Всем уже насрать. Из Орды мы там или еще из какой большой Клоаки. После нашего замеса с ермоловскими дружинниками моя и Орда практически идентичны в массовом сознании. И я не думаю, что это плохо. — Как русские, да? — не удержался я. — А? — поморгал сталкер непонимающе. — Всем похрен, ты, Карел или Полешук. И вообще урук! Для лонгобардов, аволонцев и галов все русские, да? Да, сказал Евгеньевич, я, например, косок. А? На сей раз не понял я. Про косоков я только в слове о полку Игоревич читал. Косок! Вам-то орком похрен, какой национальности человек, да? Меня Редада Евгеньевич Баракаев зовут. Очень приятно! Мне действительно стало неловко. Я понял, к чему ты все это клонишь. «Его по отчеству звали, потому что Редаду эту хрен запомнишь, да? Потому же я Бабая себе вместо имени оставил для простоты. Сархан — это слишком сложно. Начнут звать Сахаром, Шарханом, Сардукаром, Сатрапом и Гасхраном. А Бабаи — это всякому понятно. Репрезентативно, как выразился Евгенийч. То бишь Редада Баракаев. Но Редада там или еще кто, а быть девушкой с обложки мне не улыбалось». Ты же понимаешь, что одни только представительские функции меня не устроят. Я бы и так подмял маяк, примерно к концу года, и тогда вообще устроил бы тут кровожадную тиранию и диктаторский произвол. Но раз вы сами сообразили, то ладно, будет вам просвященный абсолютизм». «Эй-эй!» – погрозил пальцем Евгенийч. «Поменьше пафоса, Бабай! Ты же понимаешь, что тебе пришлось бы убить всех на проспекте и заселить его дикими снага, чтобы устроить свою тиранию?» «Тут не такой народ!» «Ладно», — отмахнулся я. «Это понятно. Зато я вас, аглоедов, и полюбил. Потому тут и остался. Какой смысл быть королем баранов и идиотов? Лучше это. Первым среди равных. Короче, общак будет у меня. На общем сабантуе первое и последнее слово остается за мной. Ну и право вето на любое решение, если оно, на мой взгляд, будет слишком диким, тоже остается мне». По процентам с доходов от каждой компании и по распилу сфер, кто где работает, это уже на собрании вождей перетрем. Но основа такая. Не нравится, мне похрен, я вернусь к первому варианту. Это там, где ты к концу года маяк подминаешь? Евгенич допил кофе. Он был на удивление спокоен, этот матерый сталкер-косок. И откуда такая уверенность у тебя нарисовалась? Есть какой-то новый фактор, который я не учитываю? В этот момент дверь подсобки хлопнула, и на аванс-сцену вышла Эсси. Ну, Эсси, в моей футболке вместо платья, с ножками, глазками, ушками и вот этим вот всем. «Бабай», — сказала эльфийка, — «мы могли бы заключить контракт прямо сейчас, чтобы я получила аванс? Мне нужно в магазин купить мелочи всякой. Жилье ничего, мне нравится, но там практически голые стены, и...» Евгенич смотрел на нее не мигая. Потом громко сглотнул, повернулся ко мне и спросил. Это твоя менеджер по киллингу? Не выпускай ее на проспект одну, потому что. Слушай, насколько я знаю, Эсси попадает в сердце хуорна с одного выстрела из винтовки калибра 338 с расстояния в семьсот метров. Это одна из самых смертоносных уборщиц в мире, сказал Витенька. Я не думаю, что она. Эсси благодарно глянула на осьминога, который тут же стал весь снежно-розовый, и гневно на Евгенича. Сталкер потупился, а эльфийка проговорила. «Я посижу на улице, кофе попью, пока вы договорите тут свои важные мужские разговоры. Бабай, мне правда нужны деньги? Твоя футболка очень удобная и пахнет приятно, но хотелось бы обзавестись еще парой комплектов одежды, не из секонд-хенда. Не ходить же мне постоянно в спецовке». Она подхватила из щупальцев Витеньки кружку капучино и пошла через весь зал. Знаете, как в кино показывают, когда играет скрипичная музыка, все замирает, и девушка двигается в замедленной съемке, а все мужики, раззевев рты, смотрят ей вслед, роняют еду начинкой вниз, льют на себя кофе и забывают моргать. Вот так все и было. А потом блямкнула висюлька над дверью, девушка вышла на крыльцо, и все опять загомонили. А два крепких высоких парня... «Кажется, сталкеры из тех, что ходили с нами гасить темных и поднялись там на экспроприациях и мародерстве, вышли за ней. Я молча наблюдал за ними и за Эсси через окно. Она сидела за самым дальним столиком, смотрела на ночное небо и, кажется, свет фонарей совсем не мешал ей любоваться звездами. А лихие сталкеры самым наглым образом придвинули стулья, уселись по обеим сторонам от девушки и, белозубо улыбаясь, повели светскую беседу. Они были красивые, поджарые молодые человеки и вели себя уверенно, даже слишком уверенно. И я очень ясно себе представлял, чем это сейчас закончится. Тем более, один из этих распрекрасных уродов уже схватил ее за руку, а второй встал сзади, контролируя пути отхода. — Так что касается права вета, Бабай! — попытался вернуть диалог в конструктивное русло Евгенич. — Подожди! — я снял фартук и повесил его на крючок. «Сейчас произойдет кое-что непоправимое, кажется». «Бабай, не дури», — сказал Витенька. «Она взрослая девушка». «Это да», — кивнул я. «Но если кто-то хочет похитить и оттрахать моего работника, то мне глубоко фиолетово, что у этого работника между ног и сколько ему лет, веришь?» «А почему ты так...» — попытался что-то сказать Евгенич, но прозвучало это уже мне в спину. В десять огромных шагов я пересек зал, одной рукой отворил дверь, а другой сорвал к чертовой матери бесячую звякающую висюльку и ступил на крыльцо. — Ломаться, эльфийская шлюха! Прекрасно видели, как ты вертела задницей! Какая сраная банальность. Висюлька с потусторонним свистом, рассекая воздух, пролетела, разделяющая меня и блондинистого пижона три метра, и врезалась ему в рожу в районе самого виска. — Ять! Заорал молодой сталкер, и, стоит отдать ему должное, тут же ушел в перекат и вскочил, выхватив мачете. Мачете — это сельскохозяйственный инструмент. К холодному оружию формально не относится. Вот такая вот казуистика. Парень-то и вправду молодцом. За пистолет даже не хватался. А вот его подельник тот сплоховал, потащил обрез наружу. «Спрячь его обратно, чучело!» — сказал я, медленно-медленно спускаясь с крыльца пока я его тебе в жопу не засунул. «Бабай, погоди, в чем дело? Какие-то проблемы?» Тот, которому висюлька попала в рожу, уже прижал к лицу ладонь и, поняв, что это я, поспешно сунул мачете в ножны на бедре. «Мы тут к девчонке подкатили, хотели поразвлечься!» «Да ладно, Вовка!» Тот, который с обрезом тоже сбавил обороты. «Все же понятно!» Они явно не хотели ссориться со мной, потому что это был я но не видели ничего предосудительного в том, чтобы подкатывать к незнакомой девчонке таким образом. К такой привлекательной девчонке, с такими интересными ушками и без знаков принадлежности к какой-нибудь стае. Видимо, парни прошляпили момент, когда она выходила из подсобки, иначе не были бы такими опрометчивыми. «Камера! Запись под протокол!» — сказал я, и одна из камер слежения на фонарном столбе повернулась в нашу сторону. «Эссериарония!» С этого момента вы приняты на работу в ресторан Орда на должность менеджера по клинингу и референта с особыми полномочиями. Испытательный срок можете считать пройденным. Выплата аванса в размере 150 денег! откликнулась Сельфика, не мигая, глядя на меня. 150 денег произойдет прямо сейчас, наличными. сказал Вовка. Бабай, прости! Хрень вышла! «Ну, красивая девчонка, правда. Мы ж не знали, что она ордынская. Твоя девчонка, Бабай?» «Не, правда, просто огонь, и не девочка. Вот мы и... мы ж не в курсе были. Не злись, ладно?» «Вовка, дебил!» простонал второй молодой сталкер. «Теперь нас в Орду не возьмут!» «Не возьму!» кивнул я, подошел к Вовке и стал выдергивать у него из раны на щеке кусочки весюльки. «Вы невежливые! Мы при дамах плохими словами не ругаемся!» «Я занавески причиндал и не вытираем. Закон такой». «А... Б... Иди зайди сейчас к Витеньке. Он тебе спреем ультрапантенолом хлебальник напшикает. И в библиотеку сходи потом. Возьми книжку для будущих джентльменов. Там написано, как с девочками общаться нужно. Будешь плохо себя вести, я тебе рожу откушу. Соображаешь?» Сталкер Вовка стоял ни жив, ни мертв. Он и пошевелиться боялся пока я все пластмасины у него из лица не достал. А когда я закончил, он ринулся в ресторан, к стойке, и его товарищ тоже. Я уже не смотрел, как они там и что Витеньки объясняют. Я, не глядя на Эсси, метнулся в тот самый переулок, где раньше жила Кристинка, добежал до той самой вечно переполненной контейнерной площадки, которая кишела крысами и гоблинами, и проорал им всем. «С плежа И набросился на несчастные контейнеры. И дубасил их и пинал до тех пор, пока ни в чем не повинные мусорные баки не приобрели самые причудливые формы и размеры. А потом вернулся к орде. Эсси все так же сидела за столом и со странным выражением лица смотрела на меня Утром сходим по магазинам вместе. В голове моей мелькали картинки, на которых вместо мусорных контейнеров я расшибаю головы Вовке и его товарищу. Очень навязчивые, красочные, яркие. Когда сделаем тебе принт с белой дланью на каждый комплект одежды, сможешь ходить по проспекту сама и никого не бояться. «Да?» — зачем-то спросила эльфийка. «Да, никого, кроме чудищ. Но от чудищ мы подберем тебе что-нибудь в арсенале». «Интересно, она из всего так классно стреляет? Или только из снайперской винтовки?» «Ну, хорошо», — Эсси кивнула. «Раз поход по магазинам пока отменяется, научишь меня сегодня делать капучино?» «Научу». Головой я мотнул, наверное, слишком решительно. «Вот пойми этих девушек. Что у нее сейчас на душе? Почему она так смотрит?» «Кстати». Эльфийка поболтала на дне кружки остатками напитка. «Я поняла, зачем в Орде таксидермист. Тут у вас на маяке каждый второй то еще чучело, да?» Я не сдержался и фыркнул, а потом сделал неопределенный жест рукой. «Уверен, как и везде в этом мире. «А не в этом?» Она серьезно посмотрела мне в глаза, и я на секунду задохнулся. «И не в этом тоже!» Как можно более беспечно проговорил я. Вытер разбитые костяшки кулаков краем футболки, поднялся на крыльцо и как можно более галантным жестом открыл дверь. «Пойдем внутрь, отпустим Витеньку делать донер и займемся кофе. Глядишь, и повыше тебя с уборщицы до бариста!»